Демьян. Когда-то очень давно, еще во времена щенячества своего, Демьян пробрался в комнату батюшки, обошел ее по кругу, принюхался и нашел искомое с легкостью настоящего волка. Плотно заткнутая деревяшкой бутылка стояла на полке, придвинутая к стене. Дема встал на носочки, вытянулся, не глядя схватил ее за горлышко и потянул. Скользкие бока приятно холодили пальцы. Сердце бухало в ушах, коленки подрагивали, то ли от страха быть пойманным, то ли от предвкушения запретного питья. Питье оказалось горьким. Оно обожгло рот, полилось в горло, запылало в груди. Демьян выскочил из батюшкиной спальни, не видя ничего перед собой от слез, споткнулся о порог, вывалился в коридор и замер, не зная, куда деться от пожара внутри. Его вмиг охмелевшего нашла Пелагея. Жалела сквозь смех, гладила по голове, а он ничего не слышал, почти ничего не чувствовал, уплывая куда-то, легонько покачиваясь. А когда пришел в себя, то мир вдруг стал вязким, серым и поникшим. «Никогда не пей, дружочек», — продолжая смеяться, посоветовала Поляша. «Дурное это дело, сам дроком станешь». Дема тогда решил, что ни за что больше не будет пробовать эту гадость. Дуря одна и жар. А когда целый год заливал хмельным свой побег из леса и тоску по нему, вспоминал себя щенком и скалился в темноту. Дураком он и правда стал, только выпивка тут ни при чем. И это странное чувство зыбкости и тягучести времени первого своего похмелья он почти забыл, но вспомнил сразу, как только подломились ноги, и он повалился на колени в траву, не дойдя до умирающей матери. «Пришёл, значит, волк», — прохрипела она, не поднимая век. «Я всё думаю, поспеешь, нет? Поспел». С уголка губ степенно текла алая струйка. Дёма уставился на свои руки, побелевшие пальцы сами с собой сжимались и разжимались. Опавшая хвой впивалась в ладони, под слоем сухих веток и травы мельтешила бесконечная жизнь. Маленькие муравьишки спешили по своим делам, Из ноздреватого холмика выглядывал серый червь, земля была влажной и живой. Весь лес был таким, полным благодатной силы, а матушка его исходила кровью, лёжа на поваленной еловой лапе. «Кинжал где?» Ещё один хрип заставил Дёму опустить голову ниже. Тёмный в муравей тащил за собой толстую белую тлю. Видать, убежала с выгула, а теперь ему, бедолаге, волочью обратно тяжело, неудобно, а надо. Тля не сопротивлялась, муравей спешил. Солнце долго еще будет на небе, но любой день краток, любая ночь подобна смерти. Знания это муравьи передавали друг другу, а те другим, а те новым, чтобы род их жил, чтобы после любой тьмы наступал рассвет. Глупые муравьишки стремились сохранить свой дом, оградить семью от краха. Глупые муравьишки, оказались умнее хозяина леса. «Кинжал!» Сухая хвоя зашуршала под матушкой. Дема вскинул глаза. Аксинья сумела приподняться, обхватив распоротый живот обеими руками. Подол вдовь его платья на бух от крови. Дема с трудом сглотнул подкатившую тошноту. «Не нашел!» Аксинья задержала на нем тяжелый взгляд и опустилась на лапищу. Лицо ее стало восковым, заострилось, Но даже близкая смерть не стерла с него властной суровости. — Найди кинжал, найди кинжал хозяина, найди. Поджала сухие губы и затихла. Будто бы больше и нечего ей было сказать. Демьян глубоко вдохнул прелый дух чаще, помолчал, веря еще, что мать скажет что-нибудь, хоть что-нибудь еще, но она молчала. Только грудь ее поднималась с утробным всхлипом, а опускалась с чуть слышным стоном. Муравьишки продолжали копаться в траве, лес продолжал шуметь, матушка – умирать. В один миг все это увиделось Деме со стороны, и он ужаснулся. Перед его глазами истекала кровью женщина, подарившая ему жизнь. Погибала, зарезанная племянницей своей. Нет, не так. Погибала от удара дочери мужа своего а единственное ее дитя, первенец, сын, сидит как истукан, не может осилить двух шагов, что их разделяют. Дема бросил себя к валежнику раньше, чем решил сделать это, раньше, чем приказал бы себе остаться на месте. «Мама», – незнакомое слово застряло во рту, засвербело в горле от звука нежданной боли. «Мама», – веки дрогнули, Аксинья открыл глаза, Холодные, серые воды подернулись первым льдом. Она уходила, решив, что прощаний жизнью своей не заслужила. Родовое лезвие разорвало последние нити, что связывали ее с лесом. Не матушка, мать, не ведьма, умирающая женщина. Дема понял это, прочитал в растерянном взгляде и задохнулся от жалости. «Мама», — только и повторял он, «мама». А Ксения уже не могла ответить, но смотрела, не мигая, без слез и страха, жадно, пытливо смотрела на него, словно и не видела никогда. Демьян гладил ее по тяжелым волосам, перебирал медь с серебром, стирал кровавую струйку с подбородка и все повторял, повторял, как заклинание, как лесовую ворожбу. «Мама, мама, мама!» А она смотрела. Пока грудь еще слабо поднималась, чтобы опуститься. А потом опустилась, но уже не поднялась. Дема позволил себе еще немного постоять рядом, уложил растрепавшиеся косы на груди, поправил платье, не решаясь посмотреть на кровавый разрез, а потом наклонился к матери и легонько поцеловала ее в лоб. Она продолжала смотреть на него, пока он осторожно не опустил ей веки. Уходя, он подумал, что и не вспомнить, когда в последний раз Она была так внимательна к нему, а он к ней так нежен. Никогда, наверное. Наверное, никогда. О теле Демьян не печалился. Лес знал, как упокоить ту, что посвятила ему всю свою жизнь. Скоро к валежнику придут звери, скоро за дело примется мир, живущий в траве и земле. А хвой засыплет все, что останется от матушки леса. Тело, как и дух ее, не были печалью Демьяна. Все, что занимало его мысли, легко крепилось на поясе, славно лежало в руке, и было теперь «болото знает где». Только «болото и знает».